Глава десятая. Горькое яблоко. Утром за повседневными делами Флёр ожила. Стоя перед лучами солнца среди мальф и подсолнухов сада при доме отдыха, она с лихорадочной энергией переживала прошлое и будущее. Понятно, что Джон растерялся, она взяла его с бою. Он старинного склада, болезненно честный. Он не может легко смотреть на вещи. Но раз уж он согрешил против совести, он поймет, что случившееся важнее всего, что может еще случиться. Важен только первый шаг. Они всегда принадлежали друг другу. Ее совесть не мучает. Что же ему страдать, когда его смятение уляжется? Может, и лучше, что он убежал от нее. Он сам увидит безвыходность своего положения. Пережитое волнение ничуть не поколебало ее планов. Джон теперь завоеван. Он не выдаст их тайны, если не получит на то ее разрешение. Ему ничего не остается, как пойти на единственно возможное, на тайную связь. Измена на лицо а один раз или много — не все ли равно. Но взамен за потерю самоуважения она даст ему всю свою любовь, все силы своего ума. Она выведет его в люди. Несмотря на эту американскую малышку, он должен добиться успеха в своем хозяйстве, стать видным человеком в графстве, а может, и во всей стране. Она будет сама осмотрительность ради него и себя, ради Майкла и Кита и отца. С большим букетом осенних цветов, за которые цеплялась пчела, она вернулась в дом, чтобы поставить их в воду. На столе в передней жена сторожа приготовила кучу пакетиков с порошком от моли, который много развелось в доме, пустовавшем целый год. Флер стала рассовывать их по ящикам. Со второй почтой пришло письмо от Джона. Она прочла его, и два красных пятна запылали у нее на щеках. Он написал это раньше, чем уснул. Это все его смятение. Но надо увидеться с ним сейчас же, сейчас же. Она вывела из гаража машину, поехала в деревню, где ее не знали, и отправила Джону телеграмму в Нэттлфолд. Два требования. Какой ужас, что надо ждать до завтра. Но она знала, что он заедет на почту только вечером или даже на следующее утро. Никогда еще так не тянулось время. Теперь ее опять одолевали сомнения. Неужели она переоценила свои силы? Слишком положилась на свою мгновенную победу, одержанную в минуту забытия, недооценила твердость решения Джона. Она вспомнила, как в те далекие дни ей не удалось переломить его решение отказаться от нее. И не в силах сидеть на месте, она одна поднялась на бокс-хилл, И там, среди тисов и зарослей брусники, бродила до изнеможения, пока солнце не склонилось к западу. В бледнеющем свете лесной безлюдья стало ей в тягость. У нее не было настоящей любви к природе, да и плохой утешитель, когда на сердце тревожно.